В конце концов, Натал отправился на плантацию полковника Бешопа, решив, что если Блада не окажется и там, то он повидает Питта, а его участию бегство ему было известно, и через него передаст Бладу обо всем, что с ним произошло. Стревожный Натал, не замечая ужасной жары, вышел из города и отправился на холмы к северу от города, где находилась плантация.